Джиннат сидел на чердаке, пропуская сквозь пальцы бахрому покрывала. Биатрис рожала. Об этом шептались люди на кухне. Именно поэтому Джиннат сидела теперь на кровати, все её мысли и чувства устремлялись к священному окну небольшого домика, где у постели Биатрис кружили озабоченные женщины. Джиннат почти чувствовал нити судьбы, и её воля перебирала их, пробуя каждую на прочность. Пускай она умрёт, пускай она умрёт, шептали поджатые губы. скае на умрёт. Неужели она обращалась к самому дьяволу? Эта мысль испугала девочку, но ей хотелось, чтобы Биатрис страдала и мучилась, как Минти, чтобы она тоже истекала кровью и сходила криками. Девочка сидела на кровати всю ночь, её лицо стало серым, как потолок. Тело покрылось потом, и исходил кисловатый запах. Где-то рядом закричала сова, и Джинат на миг подумала, что это кричит Биатрис. Внезапно она поняла, что всё кончилось. Тело расслабилось, ветки затрепетали, и её голова упала на подушку. Она улыбнулась, засунула пальчик в рот и уснула. А утром на кухне все только и говорили о родах. «Вы слышали? Беатрис родила мальчика. Он такой же хорошенький, как и она сама!» Джиннет молчала. Она поджимала губы и разочарованно ела кашу. Неудача обескуражила ее. Она не могла понять, почему чары не подействовали. Но Джиннет ни на миг не усомнилась в том, что она ведьма. По завтракам, девочка встала из-за стола и поспешила в дом Беатрис. В уютной спальне горели свечи, в камине пылало кой. А молодая мать сидела на широкой кровати, и румянец уже начинал возвращаться в её красивое лицо. Скажи мне, он тебе нравится, Джинат? Вылитый Джеки, правда? Она неохотно подошла к колыбели. Малыш был крохотным, сморщенным маленьким тельцом, укутанным в шерстяное одеяло. Девочка смотрела на него, в глубине души моля о прощении за то, что делала. Ребёнок захныкал и задергался под пелёнками. Она знала, что у крошки не хватит сил сопротивляться ведьме. Джинат прищурила глаза. Её верхняя губа приподнялась, оголив длинные зубы. Личико мальчика вдруг потемнело, и изо рта потекла пенистая слюна. Когда он перестал подёргиваться, и его глаза расслабились, и она отошла от колыбели. А потом её охватил ужас. Джинн отубежал на чердак, закрыл дверной щеколду и сжалась в комочек на кровати. Тело колотило дрожь, сердце билось о рёбра, пытаясь вырваться из пут безнадёжной тоски. Через какое-то время двор начал заполняться людьми. Люди бегали, хлопали дверями, И девочка вздрагивала при каждом громком крике. Она подошла к окну, дрожавшие пальцы рвали паутину и выдавливали внутренности из пухлых насекомых. Джиннцу с ужасом смотрела на толпу, которая собиралась во дворе. Люди спорили и размахивали руками. В центре стоял Джек Хайслоп. Его блестящие волосы рассыпались, лицо покраснело от ярости и гнева. Женщины качали головами, но голос Джека звенел в прохладном воздухе как набатный колокол. "Да", она так сказала, кричало Малыш умер через час, и всё из-за того, что эта ведьма Джиннат вошла и посмотрела на него. Парень, не верь её словам. Она просто бредит от горя. Новорождённые часто погибают от конвульсий. Это не конвульсии. Жена видела, как Джиннат скалила на малыша свои зубы, а потом она убежала, не сказав ни слова. Вы можете спросить у Биатрис. Девчонка ей все уши прожужжала о ведьмах. Не надо так, парень. Вспомни, как мы ошиблись с Минти Фрезером. Ты не можешь обвинить ее в этом. Подумай сам. Нам очень жаль твоего малыша, Джек Нод Джиннод». Они продолжали успокаивать его и защищать дочь хозяина. А потом одна из женщин вышла из домика Беатрис. «О, Господи!» Рыдая кричала она. «Это заставит расплакаться любого. Ребеночек лежит там, как сорванный цветочек. Бедная душа, какое горе для матери пережить такое!» Они зашептались и медленно двинулись к дому. Джиннет отпрянула от окна и снова села на кровать. Она покорилась судьбе, и страх прошел. Осталась только усталость, темная и безнадежная, как Тина во рту утонувшей Минти. Когда они выломали дверь и ввалились в комнату, с ними был ее отец. Они разрешили ему задать ей несколько вопросов. Его губы дрожали, огромные кулаки сжимались и разжимались, по щекам стекали капли пота. «Джиннет, дочка», — сказал он строго, — «что все это значит?» Она взглянула на него и виновата опустила голову. Отвечай, девочка. Ты знаешь, что они говорят о тебе? Они говорят, что ты убила малыша Беатрис. Неужели это правда, Джиннат? Она молчала. А люди начали роптать. Но её отец властно поднял руку. Говори же, Джиннат, оправдайся перед людьми, пока ещё не поздно. Вспомни, что случилось с Минти Фрезе. Что ты сделала с ребёнком? Я к нему даже не прикасалась. Я просто посмотрела на него, вот и всё. Просто посмотрела? Да. — То же самое говорила и Минти, — закричал Джек Хайслоп. — И вам этого хватило, чтобы утопить ее? — Так что же вы ждете теперь? — Хайслоп, заткнись, или ты потеряешь свою работу. Да я отсюда и так уйду, и никто не останется на твоей проклятой ферме. Остальные подняли шум. — Шел бы ты отсюда, хозяин. Мы хотим расспросить твою дочь сами. Если она не ведьма, ей нечего бояться. За дело взялись женщины. Владельца фермы оттеснили к стене. Ещё одно слово, и мы бросим тебя в воду вместе с ней, предупредили его. И он знал, что они сдержат своё обещание. А люди обступили джинну, вторя крикивая ей вопросы и вытягивая из неё ответы. Каждый раз, когда она в волнении дёргала бахрому покрывала, они били девочку по рукам, и вскоре все её ладони распухли и посинели. Говори правду, девочка. Ты ведьма? Ведьма? Нет. Нет, я не это ты убила малыша. «Да я никогда, у меня не получается убивать людей!» «Вы слышали? У нее не получается убивать людей! А ты когда-нибудь пробовала это делать?» Она сжалась в комочек. Злые лица людей напоминали ей образы из ночных кошмаров. Отец просил рассказать им правду, и, наверное, действительно лучше покончить со всем этим ужасом раз и навсегда. «Пожалуйста, только не бейте меня!» — закричала она. «Не бейте, я все расскажу!» Ну так да потеряй письмен рзавка. И не быва один из себя, ты когда-нибудь пробовал убить человека? Да. Но у меня ничего не получилось. Это всё она. Это она научила меня притвориться околдованной. Кто? Биатрис, миссис Хайслоп. Ох мой, воскликнули Джек и её отец. А ну заткнитесь. Пусть девочка говорит. Она дала мне деньги, и я сделала это. А потом мне стало казаться, что я на самом деле околдована. Со мной происходило что-то странное. И когда Биатрис начала рассказывать о ведьмах, я поверила её словам. Мне показалось, что я одна из них. И тогда, и тогда мне захотелось тебе захотелось убедиться. Это ты убила малыша. Вы слышали? Она призналась. Нет, закричала Джиннат. Нет, я я я не ведьма. Она визжала, пока они связывали её. Она визжала до тех пор, пока из горла не пошла кровь. Отпустите меня, я здесь ни при чём. У меня же ничего не получилось. Беатрис осталась жива, значит, значит, я не ведьма. Это это всё она. Клянусь, Джек, она, она сама ведьма. Она сделала это, чтобы раслучить тебя с Минти. Не бейте меня, не бейте. Её связали по рукам и ногам. Верёвки впивались в лодыжки и запястья. Но она знала, что сопротивляться бесполезно. И вспомнились раны и синяки на теле Минти. Ей вспомнилась поломанная нога. В глазах стоял тот плевок с крошевым зубов и красноватой пеной. Джина не боялась смерти, её страшила только боль. Девочка знала, что если она будет вести себя тихо, они не станут разрывать ей рот. И тогда, и тогда ей остаётся лишь медленное погружение в воду и удушье в чёрном липком иле. Она молчала даже тогда, когда они бросили её в пруд. Вода заполнила горло, ноздри, глаза. Джина рванулась из последних сил, но верёвка сдавила горло. В ушах зашумело Страшной боль разрывала мозг, а потом она услышала шум дождя. Её тело наполнилось пузырями, и они понесли её вверх, к далёкому белому облаку, на котором жили души убитых девочек. Но крики людей оборвали стремительный полёт, а она поняла, что всплыла на поверхность. В изогнутую спину вонзился конец шеста, и кто-то силой толкнул её обратно в воду. Она всплыла на пару футов дальше. Рот с хрипом втягивал воздух. Глаза выпучивались из орбит под спутанными волосами. А толпа ревела на берегу, как стая голодных зверей. Смотрите, она всплывает. Ведьма, жечь её, повесить, повесить. Так что же вы ждёте? Тащите её сюда. Видите, чертовка не тонет. Несите сучья и дрова. Они выловили её и привязали к столбу. Когда дым заполнил глаза и ноздри, Джинет пришла в себя и вела приподняла голову. Она не слышала потрескивания тонких сучьев и смотрела куда-то вверх. на высокой лестнице и далёкое-далёкое белое облако. А потом языки огня лизнули её ступни и ноги. Джиннат заметалась, пытаясь вырваться из пуз. И люди отшатнулись от костра, услышав крик истерзанной души. Пламя кусало, как волчьи зубы. Тело ребёнка корчилось от боли, а огонь ревел, пожирая сухие сучья. Дым и пламя скрыли джиннат, но её крики продолжались ещё довольно долго. Толпа начала расходиться. Каждый чувствовал какую-то вину, и сердца людей наполнились страшные сомнения. Они возвращались на поля, но работать уже никто не мог. Отец Джиннат колотил ногами в дверь погреба, и люди не знали, что произойдёт, когда он вырвется на свободу. Биатрис металась по постели и бредила в беспокойном сне. А на берегу пруда шипели и выстреливали в горячей золе остатки почерневших костей. Конец рассказа. Огромное спасибо за перевод Сергею Трофимову. Читал Владимир Князев.